Десять. При Архирейском Воронов был слугой двух господ. В любое время дня и ночи он должен был сопровождать командира отряда в поездках по Карабаху. В то же время был в непосредственном подчинении у начальника штаба отряда Сапунова. С отъездом архирейского у Воронова появилось больше свободного времени. Сапунов был мужчина статичный, зарабатывать медаль не рвался. Лишний раз КПП и посты не объезжал. Почувствовав, что организм окреп, Виктор решил прогуляться по горам, поразмышлять в одиночестве о событиях в Дашбулаге. Во время службы в армии он научился недужно крутить нончаки и теперь постоянно носил их при себе. Нончаки специально для Воронова вытащил из твердого дерева дальний родственник Рокова. «Я пойду прогуляюсь по горам» спросил виктор у сапунова прогуляйся только ради бога не ввязывайся ни в какую историю сам видишь что творится от кинотеатра октябрь до ближайшей горы через частный сектор степана керта было минут двадцать ходу с переездом в десятую школу маршрут для прогулок пришлось изменить после завтрака воронов переоделся в спортивную одежду и пошел к источнику с минеральной водой от него поднялся в горы Минеральная вода, свободно лившаяся из трубы, пользовалась спросом у офицеров отряда. Каждый день дежурный по штабу ездил к источнику и набирал три большие полиэтиленовые канистры. Армяне, встречаясь с хабаровчанами у заветной трубы, как могли, нахваливали местную сероводородную воду, особенно подчеркивая, что течет она совершенно бесплатно. «Сколько у вас бутылки минералки в магазине стоит?» – спрашивали местные жители. У нас она для всех бесплатна. Здесь, в Арцахе, был бы рай на земле. Да враги мешают. Но ничего. Как только вы уедете, мы порядок наведем. Горы над источником были безжизненными, а в народно-хозяйственных целях не использовались. Пастухи не пасли там овец, горожане не высаживали плодовые деревья. Лес в горах был непроходимым, состоял из невысоких кривых деревьев с густым колючим подлеском, На лужайках у леса тысячами велись крупные стрекозы. Раздевшись до пояса, Воронов сделал несколько разминочных упражнений, помахал нунчаками и стал охотиться на стрекоз. Попасть по стрекозе нунчаками можно только в том случае, если удар будет нанесен с большой скоростью и точно в цель. Если стрекоза замечала движение несущейся к ней палки, Она мгновенно ныряла вниз или взлетала вверх и зависала, рассматривая незадачливого охотника бесчувственными выпуклыми глазами. У Воронова попасть по стрекозе получалось примерно один раз из двух десятков ударов. Через полчаса войны с четырехкрылыми насекомыми Виктор устал, вспотел, попил воды из фляжки и пошел посидеть в тени деревьев. В округе не было ни души. Идеальные условия для размышлений на свежем воздухе. Что могло подтолкнуть одногруппника Грачева к предательству? Как его могли завербовать местные националисты или эмиссары бандеровского подполья? Человек идет на предательство и начинает служить врагу из собственных побуждений или под давлением обстоятельств. Внешнее давление – это, как правило, шантаж, угроза разоблачения объекта разработки, перед семьей или руководством. Внешнее воздействие Воронов сразу отверг. Слушатели еще не стали офицерами, и, следовательно, не могли совершить серьезного дисциплинарного проступка, который можно было бы подтвердить документально. Скажем, напился кто-то из хабаровчан и вел себя недостойно. За такой проступок могли отчислить из школы, но только в том случае, если виновный попался в нетрезвом виде а на утро доказать употребление спиртных напитков было уже затруднительно, а после обеда невозможно. Шантаж на почве супружеской неверности тоже вряд ли был возможен. Если слушатели и были женаты, то в этом статусе, как правило, находились недолго. Детей во время учебы старались не заводить, совместной жилплощади с супругой не имели в группе воронова половина женатиков к третьему курсу успела развестись и заново сойтись с хабаровчанками или приезжими студентками снимающими в городе квартиру у воронова в хабаровске осталась невеста проживавшая с родителями последние месяцы виктор на правах будущего зятя жил у нее но если бы невеста начала форсировать события и настаивать на немедленном браке то воронов тут же нашел бы ей преемницу Недостатка в красивых девушках в Хабаровске не было. Надо все-таки перестраховаться и проверить по списку, кто из слушателей, дежуривших на КПП в одну смену с Грачевым, женат, а кто нет. Начальник КПП майор Павлушов женат, но он вне подозрений. Исключительно уравновешенный и порядочный человек. У него нет мотива для перехода на сторону врага. Воронов посмотрел на часы, поднялся и пошел вдоль леса к обрыву, с которого планировал спуститься в долину и вернуться в город со стороны трассы Шуша-Степанакерт. Если внешнего воздействия на хабаровчан не было, то кто-то из них пошел по пути предательства, руководствуясь внутренними убеждениями. Родовым понятием в этом посыле является слово «хабаровчане», означающее некую общность людей из одного города, но это, конечно же, не так. На учебу в Дальневосточную Высшую школу МВД СССР направлялись действующие сотрудники милиции и гражданские кандидаты со всей Сибири, Урала и Дальнего Востока. Получить направление для сдачи вступительных экзаменов можно было только в территориальном отделе милиции, с улицы, без прохождения тщательной проверки, Документы в школу не принимали. Именно через территориальные органы милиции направления в школу получали лица этнически к Сибири или Дальнему Востоку, отношения не имеющие. На курсе Ворнова учились шесть армян, столько же азербайджанцев, четверо чеченцев, два казаха, три узбека, грузин и азербайджанский еврей по фамилии Асадов. Воронов усомнился, что такая национальность существует. Азербайджанцы по вероисповеданию – мусульмане, евреи – это иудеи. Как человек может быть одновременно и иудеем, и правоверным мусульманином? Ледом нельзя растопить очаг, молиться двум богам одновременно невозможно. Асадов предложил поспорить на пачку сигарет. Виктор согласился. Асадов сходил к командиру комендантского взвода, под надуманным предлогом попросил свой паспорт на один вечер и доказал Воронову, что такая нация существует. Больше Виктор ни с азербайджанскими евреями, ни с какими-либо еще евреями на деньги не спорил. Во время учебы в школе представители коренных народов Сибири и Дальнего Востока, буряты, якуты, тувинцы, татары и алтайцы представляли с русскими единое целое. Уроженцы Кавказа, Закавказья и Средней Азии держались обособленно. Между собой предпочитали говорить на родном языке, стиле, религиозные обряды и обычаи. Спрашивается, как они могли попасть в закрытый вуз? Довольно просто. Отслужив в армии уроженец города Грозного или Ташкента поступал в Сибири на службу в милицию. Год или полгода работал во вневедомственной охране или патрульно-постовой службе, и на законных основаниях уже как сибиряк получал направление для сдачи экзаменов. Как-то Воронов носил на архирейского своего научного руководителя и потребовал объяснить, каким образом некоторые абитуриенты, плохо владеющие русским языком, смогли написать сочинение. Тот неохотно под большим секретом рассказал, что существуют негласные квоты на представителей не только коренных национальностей Сибири и Дальнего Востока, но и для уроженцев некоторых союзных или автономных республик. «Сам знаешь, у них образование просто так не получить», — разъяснил Архирейский. «За поступление в ВУЗ надо заплатить за должность в милиции дать взятку». Бесплатно обучая их в Хабаровске, мы готовим национальные кадры, по менталитету, близкие к нам, а не к местным элитам. Архирейский ошибался. Во-первых, национальные кадры из союзных республик не рвались на родину, где за каждое продвижение по службе надо было заплатить вышестоящему начальнику. Во-вторых, оказавшись среди соплеменников, бывшие хабаровчане тут же начинали брать взятки, которые на периферии Советского Союза считались не должностным преступлением, а обычной благодарностью, национальной формой вежливости. Во времена перестройки, прославившейся борьбой с коррупцией в Узбекистане следователь Гаделян огласила некоторые расценки при приеме на работу в милиции. Должность обычного постового в Узбекистане стоила 10 тысяч рублей. Сколько запросили бы за место следователя в райотделе? Оставалось только догадываться. Однокурсник Воронова узбек Яхья без стеснения рассказывал о своей поездке на каникулах в Ташкент. В табачном киоске, в Ташкенте, оказывается, были киоски, торгующие исключительно сигаретами и папиросами. Яхья попросил пачку болгарских БТ в твердой упаковке стоимостью 80 копеек. Продавец взял рубль, протянул сигареты и занялся своими делами. В Узбекистане было не принято давать сдачу. Яхья обошел киоск, постучал в дверь и сунул, ничего не понимающему продавцу, удостоверение поднос. Ты, кажется, не понял, с кем имеешь дело? грозно спросил слушатель. Извини, уважаемый, не узнал, стал оправдываться продавец. Чтобы уладить конфликт, он взял пустую пачку сигарет вложил в нее свернутую сочинную купюру и вручил презент покупателю-милиционеру. «Еще раз извини», – попросил работник табачной торговли. Яхья рассказывал об этом случае как о чем-то обыденном. Получил взятку в 100 рублей и что такого? В Узбекистане все так живут. Не подмажешь, не поедешь. Яхья был из семьи с небольшим достатком и возвращаться на родину не планировал. У его родственников не было столько денег, чтобы купить место следователя даже в сельском райотделе. К нашим армянам подкатывали представители местного УВД, предлагали хорошие должности после окончания учебы. Бесплатно предлагали, но никто не согласился продолжить службу в нищем, бунтующем Карабахе. Даже в Армению никто не собирается. Все хотят на Дальнем Востоке остаться. Теоретически можно предположить, что кто-то из слушателей армян или азербайджанцев согласился выполнить просьбу местного националистического подполья. Только никого из них на КПП в Булаги в день исчезновения Грачева не было. Парни с украинскими фамилиями были, а армяне или азербайджанцы – нет. Спрашивается, что я знаю об украинцах? Есть ли настоящие украинцы среди слушателей? Украинца от русского по лицу не отличишь. Местом распределения у него будет тот дел, от которого он получил направление в школу. Вычислить, кто из них собирается переехать на Украину, невозможно. Скажем, я через год работы в Сибири смогу перевестись в Киев. Наверное, смогу, если у меня в столице Украины будут знакомые. Вычислять изменника по национальности – дохлое дело. Нужно искать. Другие мотивы.